Глава 43. Президент понимал, что он нарушил правила игры и сейчас жалел, что не сумел скрыть своего проступка от коварного единомышленника. Но, с другой стороны, он не мог поступить иначе. Разве шеф госбезопасности не согласился с тем, что Лукашев тоже должен войти в комитет по чрезвычайному положению, то есть по существу возглавить его правилами, Во всяком случае, должность председателя Верховного совета этому не препятствовала. Скорее наоборот, придавала бы временной структуре власти налёт законности. Но произошло то, чего прораб перестройки даже предположить не мог. Как только что выяснилось, Кремлёвский Лука отказался возглавлять не только ГКЧП, но и вообще войти в него. То есть понятно было, Что он решил повести свою собственную игру, чтобы со временем занять кресло президента. В таком случае ещё вопрос обо мне, о моей роли, моём участии. Лукашов что тоже знает? Вновь выбил Русакова из колеи общих размышлений, которым эти дни он предавался с особым сердием, жёсткий голос шефа госбезопасности. А вашей нет. В самом деле нет, подтвердил Русаков. И впервые в голосе его корягину ловил некий налёт испуга. Лжёт душа его стукацкая, понял он и держится так себе, словом под протокол и в расход. Поймите, Владимир Андреевич, это важно. От этого может зависеть потом весь расклад политической игры. Я же отвечаю за свои слова, Пётр Васильевич, обиделся президент. Мы же с вами, когда начали задумывать этот вариант вывода страны из глубокого политического кризиса, то вы же помните, процессы были очень сложными, в каждой республике специфическими, а главное неоднозначными, и вновь прораб перестройки представал умопомрачительно красноречивым и убийственно многословным, о чём бы он не начинал говорить. Корягину всегда стоило душевных усилий выслушать его тираду хотя бы до половины. И только до половины кое-как выслушивал. Однако сейчас у него не хватало мужества даже на такой подвиг. «Так все же знает или нет?» — хрипло спросил Корягин. «Возможно, догадывается». Неожиданно для самого себя выпали у Русаков. «Но это всего лишь его догадки. Вы же понимаете, что Лукашев — это Лукашев. Кремлевский Лука...» тотчас же обратился Корягин к его кличке «это действительно кремлевский Лука», однако вкладывал в этот афоризм совершенно иное понятие, нежели генсек-президент. Но вы хоть понимаете, что к постам председателя, а также генсека, который он получит на ближайшем пленуме ЦК, Лукашев не прочь был бы присоединить еще и пост президента, угрожающе напомнил Русакову «шеф госбезопасности», И это ваш дорогой, уважаемый Лукашов, с которым вы столько лет плечом к плечо, да вижу, вижу его насквозь, только не пора. Без сонов, кстати, тоже отказался, мол, глава политического ведомства, министр иностранных дел и всё такое. Но этот-то не должен был отказываться, Пётр Васильевич. Настала теперь уже очередь самого президента упрекнуть шефа госбезопасности. Когда даже министр иностранных дел отказывается войти в комитет по спасению отечества, то это, знаете ли, это черевато. Так мы, товарищи, можем далеко зайти. Сейчас важно, как он поведёт себя дальше, но в любом случае он остаётся нашим, а не так под протокол и в расход. В очередной раз не удержался Корягин, чтобы не плеснуть на душу свою любимую ещё от деда чекиста наслышанную присказку. И это мы определим завтра по реакции посольств наших и зарубежных. Тут, знаете ли, всё зависит от того, как он сумеет повести разговор с дипломатическими ведомствами и журналистами. Процессы, которые происходят сейчас в центре и на периферии нашей страны, они ведь Словом к вопросу о министре иностранных дел мы ещё вернёмся. Президент знал, что генерал госбезопасности не любит долгих разговоров, ни деловых, ни по душам. Поэтому он утром чувствовал, что тот явно тянет время, а тянет потому, что свой главный вопрос он ещё не задал. Очевидно, выжидает, выбирает момент. Много его долбы сейчас хозяин Дороса чтобы заранее выяснить, в чём его суть. Ну, а как там вообще, какова ситуация? Как она воспринимается москвичами, политиками? поинтересовался президент, с одной стороны, понимая, что разговор явно подходит к концу, а с другой давая главному чекисту страны шанс хоть в какой-то форме, но задать этот свой вопрос. Все документы по нашему ведомству, а также ведомству Министерства обороны и ЦК Уже ушли на места. Все силовые службы приведены в состояние полной боевой готовности. Но, в общем, утро покажет. Да, а как быть с Веженовым? Он должен оставаться вне наших планов, жёстко предупредил Генсек президент. Я того же мнения, несмотря на все его старания, молвил Карягин. И вот что, постоянно держите в поле зрения нынешнего главу Российской Федерации Этот особенно опасин. Кстати, он мне звонил. Только что встрепенулся Корягин и тут же мысленно упрекнул своего собеседника: "Какого же ты чёрта молчишь? От кого скрывать пытаешься?" Вчера, но ему прямо дали понять, что позвонил я внагнетание вовремя. Корягин злорадно рассмеялся. Значит, елагин занервничал. Недолго же он продержался. Хотя тоже не бойся ко всесоюзной короне примеряется, угроза, которая исходит от этого деятеля, намного серьёзнее, чем может показаться на первый взгляд, грубо намекнул Русаков, на то, что пора бы уже каким-то образом изолировать его от общества. Примем меры, Владимир Андреевич, примем. Вы слегка погоречились. Нужно было бы пообщаться с ним, прояснить его взгляды, определиться с намерениями. Замечание президенту явно не понравилось. Он и сам понимал, что погорячился. Таких людей, как Елагин, нужно выслушивать при любом раскладе сил и при любом настроении. Да только что уж тут придёт время определимся, многозначительно произнёс президент. И хватит о нём. Сейчас важно, как отреагируют ведущие страны мира, особенно президент Америки. Молвина это было с такой задержкой, что шеф госбезопасности даже засомневался, о последует ли ответ. Возможная реакция президента США была той запретной темой, которой во время замысла операции Химерийский закат они по существу не касались. Как-то само собой подразумевалось, что американцев возьмёт на себя Бессонов, поскольку это его пафия. В то же время шефу госбезопасности не безинтересно было знать, каким образом возможность подобного доростского варианта развития событий была преподнесена Русаковым американскому президенту во время последнего визита заокеанского гостя в страну, если только вообще преподносилась, и каковым окажется ее толкование впоследствии. Думаю, американский руководитель разберется в ситуации, Наконец изрёк шеф госбезопасности. Официальная реакция смущать вас не должна, с условием, что она окажется достаточно корректной. Более чем корректной, заверил его прораб перестройки. Правда есть, знаете ли, пресса, но её мнение это ещё не мнение главы государства. Демократические процессы в такой стране, как наша, Всегда, знаете ли, чреваты неоднозначной реакцией и внутри государства, и за её пределами. Корягин почувствовал, что разговор несколько затянулся, но уловил, что президента это не раздражает. Хотя понятно, что нервы его сейчас напряжены не меньше, чем у них здесь в Кремле. Тут обращались к моему личному врачу. Неожиданно нарушил паузу президент требовали медицинского заключения. Ничего страшного, должна же просматриваться хоть какая-то версия событий, снисходительно объяснил ему Корягин. Рот мистров, конечно, бульдог, что с него возьмёшь, однако старался для общего дела. Это же мой личный врач, он совершенно не в курсе. И потом, какое ещё может быть заключение? Вы отдаёте себе отчёт в том, чего добиваетесь от него? В том случае, если бы вы подписали указ о введении чрезвычайного положения, неожиданно резко парировал шеф госбезопасности, вариант с медициной отпал бы сам собой. Но вы-то указ не подписали почему-то. А вот это и есть тот главный вопрос, упрёк, ради которого наш старый чекист решил потревожить тебя прямо посреди ночи. Тут же осенило президента. Но если бы ты сглупил и всё-таки подписал этот указ, то уже был бы не нужен им весь маховик черезвычайки. Они раскручивали бы без тебя, но прикрываясь твоим именем. Мы же с вами обсуждали этот вопрос, товарищ Корякин, как можно мягче напомнил Гинсек президент. И говорили, что его нужно вынести на Верховный совет. В таком случае не могу не вспомнить нашу московскую последнюю встречу, которая произошла после заседания президиума совета министров. Вы ошарашили нас тогда фразой: "Я уезжаю в Крым на отдых, а вы не теряйте времени, давайте наводите здесь порядок". И вы действительно обязаны были навести его. Так вот, не позволил сбить себя с мысли старый чекист. Если бы не это требование навести порядок, мы бы предположили, что вы попросту пытаетесь отсидеться вдали от центра, от важнейших для страны событий. Но поскольку оно прозвучало сразу же, стало ясно: президент исповедует старый командный принцип: при любых обстоятельствах первое лицо должно оставаться незапятнанным и вообще вне всяких подозрений. А вы находите, что он морально устарел? Наоборот, уверен, что это канонический принцип, рассчитанный на все времена и для всех народов. Но как только понадобился росчерк вашего президентского пера, который бы позволил нам по-настоящему взяться за наведение порядка, вы спасовали. А коль в критический для страны момент глава государства не способен принимать судьбоносные решения, то извините. В таком случае у патриотов остаётся только один, причём сугубо клинический вариант развития событий объявить, что президент серьёзно болен. А значит, не дееспособен. Но как только президент выздоровеет, он тут же примет страну под свою государревую руку, но уже совершенно другую страну. Вы же понимаете, что сообщение о моей болезни вызовет, кстати, а как в действительности у вас со здоровьем, Владимир Андреевич? беспардонно, причём с налётом перебил его Корягин. Со здоровьем у меня всё в норме. Странно, мне доложили, что радикулит донимает. Наврали, наверное, как всегда. Наврали, улыбнулся в трубку шеф госбезопасности. Мои волкадавы это умеют, причём профессионально. Да было прихватило слегка после купания в море. Ну, слегка это слегка. Но, в общем, хорошо держитесь, Владимир Андреевич. Не каждому удаётся. Когда Русаков объявил о намерении отправиться на юга, Старый чекист мысленно обронил ему вслед. «Ну и черт с тобой! Катись-ка на свои, юга! Только не путайся под ногами! Сейчас у него возникло страстное желание, мол, ведь нечто похожее, только уже вслух». И хотя прибегнуть к такому ходу старый чекист не решился, в практике их общения это был единственный случай, когда первым положил трубку не президент, а шеф госбезопасности, причём положил, не предупредив об окончании разговора и даже не попрощавшись.